Емеля. Два раза они ко мне записывались, но не приходили. Это всегда что-то значит, но я об этом не думала. Не приходят и ладно, но на третий раз они все-таки пришли, и я даже слегка этому удивилась. Мама вела сына в кабинет за руку. Сын был ростом с меня и, пожалуй, потолще шаркал ногами, губы у него были пухлые, глазки маленькие, волосы стрижены ежиком с челочкой, выражение лица «альтернативно одаренный», «Ага», — политкорректно подумала я. И решила пока не спекулировать на тему точного диагноза. Скорее всего, органическое поражение головного мозга, но, может быть, и любой из десятков метаболических синдромов, которые я и по названиям-то не знаю. Многие из них сопровождаются той или иной степенью слабоумия. Мама сейчас все скажет, наверное. «Как тебя зовут?» — спросила я на пробу у самого мальчика. «Емельян!» Сразу ответил он каким-то странным, блеющим голоском. но «Ну, надо же, какое чудесное редкое имя!» С фальшивым воодушевлением воскликнула я. «Емель Это полное имя. А как же тебя в семье зовут? Ян? Янек?» «Нет, Емеля». «Замечательно, Емелюшка!» Еще шире заулыбалась я. «Если честно, я плохо умею работать с умственной отсталостью. Должно быть тут сказывается отсутствие специального дефектологического образования. Обычно я либо переоцениваю возможности таких ребят, либо, наоборот, впадаю в ненужное и раздражающее меня саму сюсюканье. Чаще всего я направляю такие семьи в наше отделение обилитации, где есть соответствующие специалисты. Но для обилитации Емельян категорически не подходил по возрасту. Там занимаются с детьми до четырех лет. Сколько тебе лет, Емеля? 13. Писклявый детский голос резко дисгармонировал с физическими размерами мальчика. «Что вас сейчас беспокоит?» — спросила я, обращаясь к матери. «Да так, в общем, ничего», — тихо сказала она. «Нас невропатолог к вам направил». Смирилась уже, — мысленно вздохнула я. Взяла карточку, чтобы все-таки узнать из нее диагноз Емели, и сказала вслух, «А по какому поводу направил-то?» Со сверстниками он не общается совсем, в школе и вообще. Все со мной да со мной, невропатолог сказал, это проблема. О, так Емель учится в школе? Приободрилась я. И мама не предъявляет проблем с усвоением той программы, по которой он обучается. Значит, все не так уж плохо. Наверное, это наша, 370-я спецшкола. Интересно, в каком он классе. «Емеля, ты знаешь, в какой школе ты учишься?» «В 452-й школе в седьмом Б-классе». Я медленно открыла и закрыла рот. 452 -я? Это обычная районная школа, кажется, даже с усиленным английским. А какие у тебя оценки?» «Четыре четверки, остальные пятёрки». Не глядя на мальчика, я судорожно листала толстую карточку, начиная с самого начала. Гипотония мышц, кривошея, задержка развития речи, шумы в сердце, консультация эндокринолога, ангина, еще ангина, плоскостопие, занятия с логопедом, занятия лечебной физкультурой, операция по удалению миндалин, аппендицит. Всё не то. Постепенно понимала и впускала в себя удивительное, У Емели нет никакого слабоумия и вообще никаких существенных неврологических или тем более психиатрических диагнозов. А что же я тогда перед собой вижу? Рассказывайте с самого начала, велела я матери. Но что рассказывать-то, как будто растерялась она. Беременность, роды, первый год жизни, состав семьи, когда и как вам не невропатологу, а вам впервые стало понятно, что что-то идет не так. Как и где обследовали, что делали, чем и как лечили. Скажу честно, её рассказ ничего для меня не прояснил. Живут вдвоём с сыном, с мужем в разводе уже больше 10 лет. Отец с Емель практически не общается, только поздравляет с праздниками и дарит подарки на день рождения. Беременности роды, в общем, нормальные, хотя плод был крупный. Первый год плохо спал, много плакал, но ел всегда хорошо. Избыточный вес тоже почти с самого начала. Говорить начал только после трех лет, но до этого все понимал и показывал жестами. Всегда был неуклюж. Мать работала на дому и в детский сад ребенка не отдала, побоялась, что ему там будет плохо. Приглашала на дом логопеда, сама много с ним занималась, научилась делать массаж, разминала вялые мышцы, ходили на лечебную физкультуру. Два раза Емелю по полной обследовали в городском диагностическом центре. Ничего такого особенного никто из специалистов не нашел. «Хотя предполагали разное». «Еще бы!» – подумала я. «Со школьной программой он, как я понимаю, всегда справлялся?» «Да, здесь разве что не самостоятельность его. Без меня за уроки ни по не сядет. А когда я ему помогаю, он неплохо соображает. И делает хоть и медленно, но правильно и аккуратно». «А как сейчас у Емеля с социальным функционированием?» «Да вот никак», – покачала головой мать. В магазин хлеба купить, и то сам не пойдет. Я боюсь. Но по дому мне помогает. Что скажу, то и сделает. Мыться до сих пор сам не умеет. Хотя воду любит. В школу я его до сих пор провожаю и встречаю. Мы потом с ним в магазин идем. Или в поликлинику. Или куда еще надо. Ни с кем из ребят за все годы в школе так и не сдружился. Никуда сам не ходит. Может быть, они его дразнят. Когда-то дразнили, конечно, но у них в начальной школе хорошая учительница была. Как-то она все сглаживала. А сейчас все в классе привыкли уже и просто внимания не обращают. Так, медики ничего не поняли и ничего не нашли. Но что им имели? Перед ними много детей проходит. А вот у вас он единственный сын. Вы-то сами что уже делали, чтобы приспособить его к миру? Я... «Да так, ну, все рекомендации выполняла. Врачей, логопеды, учителей. Разговаривала с ним всегда много, книги читала. Что же еще? Я имею в виду социальную жизнь. Вы же понимаете, у парня сохранный интеллект. Но вот закончит он таким школу, даже, допустим, институт. А дальше-то что, так и будете за руку водить? Ну, значит, такой мой крест». «Ну уж нет». Внезапно разозлилась я. «Да ваших крестов мне, если честно, дело нет. А вот у Емели своя отдельная жизнь, и она только начинается, а у него наверняка есть возможности адаптации. Будете водить его ко мне раз в неделю». И еще я по какому-то внезапному наитию добавила. «Вот, видите, я это и здесь, в карточке для невропатолога пишу. Обычно я никаких записей в карточках не делаю». Но здесь как-то поняла. Надо. С Емелей мы работали так. Вместе придумывали, и он аккуратно записывал на листочке по пунктам план на неделю. Приблизительно так. Первое. Сходить одному в булочную купить себе кексик, а маме булочку с помадкой. Второе. Вымыть себе голову. Третье. Спросить у соседки по парте, какие сериалы ей нравятся. Четвертое. Спросить на улице у молодого мужчины, как пройти на улицу Костюшка. И так далее, и тому подобное. Через неделю Емеля приходил ко мне с этим листочком, на котором стояли плюсики или минусы. Мы все обсуждали, не сделанное переносили на следующий листочек и дописывали новое. Прогресс был очевиден. К концу третьего месяца Емеля впервые в жизни пошел на классную новогоднюю вечеринку и даже помогал девочкам двигать и накрывать столы. Потом, правда, час простоял у стены, ни с кем не общаясь. А потом и вовсе позвонил маме и сбежал. Но все же, все же. Мне казалось, что даже голос у него стал ниже и выражение лица не такое дебильное. Но, может быть, это я просто привыкла и себя обманываю? А вот с мамой контакт как-то не ладился, я совершенно не понимала, в чем дело. Я вовсю нахваливала ей успехи сына, всячески втягивала ее в сотрудничество. Но должна же она видеть, что парень явно становится более самостоятельным и радоваться этому. Вот он уже из школы стал сам домой приходить. Посоветовавшись с нашим врачом лечебной физкультуры, я предложила Емеле и его маме комплекс ежедневной гимнастики. «Слушайте, Катерина Вадимовна, а что с ним вообще-то?» Посмотрев на Емелю и полистав его карточку, врач лечебной физкультуры вернула меня всё к тому же вопросу. Улучшение явно есть», — сказала я матери, «но наверняка можно действовать как-то эффективнее, Если бы все-таки удалось понять. С подачи коллеги я снова взглянула на внешность Емели свежим глазом. А вы по трисомии 21-й хромосомы его не исследовали? Там же, говорят, бывают какие-то частичные, очень мягкие варианты. Какой реакции на свой вопрос я ожидала? Ну, вероятно, того, что она недоумевающе спросит, «А что такое эта трисомия?» Или вздохнет «Да там врачи нас что только не исследовали, я уж и не помню». Мать Емелии, не сказав ни слова, упала в обморок. Самый, что ни на есть классический, как в литературе про XVIII-XIX века. Я, разумеется, сначала жутко испугалась, а потом у меня, как выразилась бы литература «восточная», Словно молния прозрение озарило ночные небеса непонимания. Я, наконец-то, все поняла. Когда мне удалось привести женщину в чувство, я, будучи совершенно уверенной в своей правоте, чтобы не тянуть кота за хвост, высказала свою догадку вслух. «Да, Емеле, у вас был ребенок с синдромом Дауна. Он умер, но вы до сих пор по нему горюете». Можно ли воспитать дауненка из обычного здорового малыша? Есть норма реакции. Почему нет? Известно ведь много случаев, когда отец хотел мальчика. Родилась девочка, и он воспитал из нее. Или наоборот. Мать хотела девочку, а родился мальчик. Бурные рыдания, практически истерика. Я, горда собственной проницательностью, полагаю рыдания катарсисом и спокойно их пережидаю. «Все не так!» — отрыдавшись, говорит мать Емели. «Да? А как же тогда на самом деле?» — растеряна и совершенно непрофессионально спрашиваю я. Она была совсем молода, и ее муж тоже. Никому и в голову не пришло обследовать ее по поводу Даун-синдрома. Когда родился ребенок, это было как гром среди ясного неба. В роддоме ей рассказали про синдром, сказали, что такие дети долго не живут, что можно отказаться от ребенка, что она еще молода и наверняка сможет потом родить здорового ребенка. Предложили посоветоваться с родными. Свекровь и муж пришли с серыми лицами и честно сказали, что к такому не готовы. «Сын! Это должен быть сын, продолжение, помощник, а не что-то такое. Давай лучше еще раз попробуем, раз врачи говорят, и забудем». Они, молодая семья, жили в квартире свекрови, которая помогала им деньгами. Женщина сдалась почти без боя. Сейчас это почему-то особенно ее мучает. Если б я тогда спорила, настаивала, в истерике билась, но они меня даже не уговаривали, почти я сама согласилась. Согласилась, но никому не простила. Ни свекрови, ни мужу, ни себе. Когда родился Емеля, в первый день увидела в личике новорожденного того, которого бросила когда-то. Чуть позже, когда умер ее отец, практически сразу рассталась с мужем и переехала с Емели в освободившуюся квартиру. «Ну, надо же, как бывает!» — удивилась я, выслушав всю историю. «То есть вам, получается, по жизни-то нужен был как раз даун, чтобы за ручку водить и чтобы все время при вас улыбался?» «Но я же не понимала!» — я думала. «Ну, конечно, не понимали. Вопрос, что теперь делать?» То есть что с Емелей делать, оно понятно, продолжать социализацию, а вот с вами мне, наверное, лучше всего отравиться. Но это-то проще всего. Я небрежно махнула рукой. А сколько сейчас лет тому первому? Это была девочка. 17. Так она-то, может, еще жива вполне? Вдруг сообразила я. Живет себе в каком-нибудь интернате или, наоборот, в Европе. Там, кстати, общению с кровными родителями по закону не препятствуют. А у вас теперь такой опыт деланья Даунов из подручного материала. Так ведь его же и обратно развернуть можно. И заодно Емелю отпустите. У матери глаза засветились, как два фонарика. И тут же погасли. А если она умерла? Ну, умерла так умерла. Будете хоть знать». «На могилке поплачете. Плюс вы, пока ее ищете, навидаетесь еще интернатских даунов-то. Неужто не подберете себе по вкусу на воспитание?» Она поблагодарила и сразу ушла, не желая терять больше ни одной минуты и даже забыв попрощаться. А я очередной раз подумала, чего только не бывает на этом свете.